Глава девятая Шейрон Ферт. Шейрон сидел у почти догоревшего костра. Первые лучи солнца освещали поляну, поблескивали в каплях росы. За ночь он так и не сомкнул глаз, обрабатывая раны девушки, давая ей настои. Заживление началось, но она все не приходила в себя. Девушка была сильно истощена, судя по всему, на нее напал довольно опасный обитатель леса, раз даже шкура перитона не выдержала удара. Длинные черные волосы свалялись колтунами, кожа бледная, будто прозрачная. Шейрон даже приблизился, чтобы коснуться ее лба и убедиться в том, что она не мерзнет. Наоборот, она горела в лихорадке. Ее веки задрожали, корей глаза сузились. Шейрон физически ощутил, как напряглось ее тело, словно перед прыжком. Девушка простонала, зажмурившись от боли и приложив ладонь к лбу. Потом затравленно взглянула на блокирующий магию браслет на своем запястье и вновь посмотрела на него. Ее взгляд обжигал злостью и отчаянием. «Меня зовут Шейрон Ферт. Я королевский менталист. Мне нужно задать тебе ряд вопросов». «Задавай», — прокаркала она и сразу закашлялась, перевернувшись на бок и обняв себя руками, пока ее тело содрогалось от кашля. Он положил ладонь на ее плечо, уменьшая боль, и дал ей кувшин с настоем. Девушка недоверчиво покосилась на кувшин, но все же выпила его содержимое, чуть скривившись от горького вкуса. «Лес закрыт. Как ты оказалась здесь?» «Просто заблудилась». Бледные губы искривились в улыбке. Храбрилась, хотя ей не удавалось скрыть страха перед ним. «Как тебя зовут?» «Майя Виллоу. Откуда ты, Майя Виллоу? Он подцепил прядь темных волос, отводя их от бледного лица девушки. Цвет волос и глаз были столь нетипичны для Вудрии, что Шейрон невольно любовался девушкой. На этот раз она молчала, и Шейрон позволил себе прочитать мысли на поверхности ее сознания. Она должна была почувствовать, с кем имеет дело. Он менталист, была первая мысль, а потом последовала длинная тирада нецензурных выражений. Шейрон с трудом подавил смех такая юная Навита, а вон уже каких слов нахваталась. Итак, ты из Сарфана, начал он. Девушка натянула на груди одеяло, так крепко сжав его, что костяшки пальцев побелели. Впервые отвела от него взгляд, чтобы скрыть мелькнувшие слезы. «Да, я из Сарфана». Сейчас ее голос звучал затравленно. «Мне не придется копаться в твоих мыслях, если ты будешь сотрудничать, Майя». «Я буду сотрудничать». Она вновь взглянула на него. На ресницах блестели слезы, но смотрела она твердо и решительно. «Именно для этого я и прибыла в Вудрию. Но я не уверена, что ты близок к королю». Хмыкнув, Шейрон расстегнул сначала куртку, потом верхние пуговицы рубашки. «Ты за зачем раздеваешься?» Майя даже начала заикаться и, кажется, еще больше побледнела. Шейрон несколько растерялся, осознав, как это выглядит со стороны. «На моем плече печать обета данного королю». Потом опустил рубашку на плече, провел ладонью над ним, делая печать видимой. Похожий герб короля Майя узнала и расслабилась. «Теперь ты готова к диалогу?» «Да», — кивнула Майя, немного помедлила и добавила, «я очень голодная». Шейрон придвинул девушке миску с похлебкой, приготовленной специально для нее. Майя неловко села, придерживая на груди одеяло. «Что с моей одеждой?» «Была порвана и пропиталась кровью». Майя вновь кивнула, уткнувшись взглядом в тарелку. Впервые ее щек коснулся румянец. Шейрону пришлось разрезать на ней одежду, чтобы обработать раны, но он надел на нее одну из своих рубашек. Конечно, для хрупкой фигуры Майи его одежда великовата. Я не смотрел. Майя вновь кивнула, теперь заолели кончики ее ушей. Я служила при дворе императора Ксеркса магом. Вдали от крупных магических источников наш род после изгнания был лишен возможности обращаться ко второй сущности. Я стала первым магом в семье за последние почти 700 лет. Думала, что смогу что-то изменить для рода, и я передала императору записи Морока». Шейрон подобрался, только теперь поняв, какой важный свидетель встретился ему на пути. Морок упоминал, что плетение над источником было создано по его схемам, но даже не мог предположить, к кому могли попасть его записи. Оказалось, записи остались в роду, но попали в другую страну и были переданы императору Сарфана. А потом прибыл некромант, очень сильный, он называл себя Мисала но сомневаюсь, что это его настоящее имя. Почему же ты отправилась в Вудрию? С трудом проглотив первую ложку похлебки, Майя отставила миску, взглянула на него полными слез глазами. Они провели ритуал жертвоприношения. Из-за меня погибло столько людей. Ее голос сорвался, губы задрожали, а по щекам побежали дорожки слез. Я следила за ним, хотела попытаться исправить свою ошибку. Оказалось, ему плевать на разногласия стран, на Сарфан и Вудрию. Он — жрец безликой, тот, кто считает магию скверной. Корей глаза расширились от ужаса. Шейрон и сам задержал дыхание, услышав слова девушки. Мне не поверили, посадили в тюрьму, родители помогли мне сбежать, и я сразу отправилась в Вудрию, чтобы попытаться предупредить, но я застряла в лесу. Если бы ко мне не вернулась способность перевоплощаться, давно бы погибла. Какой они провели ритуал? Тот самый, из-за которого прокляли наш род. На лицо Майи легла тень, а в глубине глаз поселилась тоска. Только им удалось то, что не получилось у Морка. Они довели ритуал до конца. Анастасия Свободина. Платье лежало передо мной на кровати, а я все никак не могла решиться его надеть. Целых два часа я обсуждала с этой Митрис Шали его фасоны и просила сшить его без глубокого декольте и с длинными рукавами. А что мне принесли? Бордовое платье в стиле вамп, невероятно облегающее с вырезом до пупка и открытой спиной. Держаться оно, похоже, будет на силе моего возмущения, потому что грудью меня природа обделила. Да и вообще сейчас не по балам нужно бегать, а не некроманта искать. Только он не оставил никаких зацепок, и нам оставалось только ждать его следующего шага. Я думала, что как только выйду из тени, расследование ускорится, что, объединив усилия, нам удастся быстро выйти на убийцу. Я ошибалась. Во дворце я лишь попала под надзор. Нет, меня не запирали, но охрана следовала за мной всюду. Самое страшное, что некромант может оказаться кем угодно, может находиться где угодно. Нам стало известно, что его иллюзии слишком сильны для любого из нас и пока что было непонятно, как действовать дальше. Все-таки я решила идти на бал в своем зеленом платье. Правда, оно запылилось и немного испачкано травяным соком. Может, и ладно? После официальной части я уйду. Вчера Витор просил не задерживаться на балу, потому что там охрана не сможет следовать за мной по пятам. Вообще, вчера он был раздраженным, и строго-настрого приказал охране ни с кем не оставлять меня наедине, даже по просьбе короля или кого-то из сюзеренов. Еще раз попросил меня не убегать от охраны, дал аналог тревожной кнопки и скрылся в неизвестном направлении. Позже от охраны я узнала, что перед балом почти все входы во дворец перекрыли и с помощью артефактов проверили абсолютно каждого на наличие иллюзии. Такие же артефакты были переданы охране, чтобы проверять любого, кто приблизится ко мне, даже сюзеренов и короля. Звонок в дверь отвлек меня от размышлений. Я пошла открывать, но Морок с малышом выбежали вперед меня. Морок залез чуть ли не под юбки горничным, проверяя каждую. Те лишь посмеивались над котом и гладили его. «Вид Дрейсон просил передать вам...» Две горничные держали в руках довольно большую коробку, перевязанную зеленым бантом. Вездесущий морок запрыгнул на коробку, просканировал ее сотней только ему известных способов и только тогда разрешил открыть. Горничные дружно ахнули, когда с коробки сорвали крышку. Внутри было платье. Изумрудного цвета, с вышивкой и драгоценными камнями, длинные рукава, овальный вырез под горло и пышная юбка в пол. Дрейсон прислал и бриллиантовый гарнитур к платью. Горничные достали платье, защебетали, расхваливая искусную вышивку. Я не знала, как относиться к такому дорогому подарку. Точнее, я бы не хотела принимать подарки от Витора. Из коробки выпал конверт, одна из горничных подняла его и передала мне. «Это не подарок». Можешь вернуть после бала или выбросить. Главное, не надевай кусок ткани, который Шали по недоразумению называет платьем. Коротко и ясно. Витор не хочет, чтобы я надевала откровенное платье, сшитое для меня митрис Шали. Я покрутила в руках записку, даже заглянула еще раз в конверт. Ничего. Он и вправду не хотел, чтобы я ходила полуголой перед другими мужчинами. Это ревность? «И что мне делать?» Еще раз взглянув на платье, я поняла, что очень хочу надеть его. Наверное, любая девушка мечтает почувствовать себя красивой, и попасть на настоящий королевский бал. Правда, я на бал не очень стремилась, но все же не хотелось ударить в грязь лицом. За платье я заплачу, деньги у меня есть, а драгоценности верну мне они ни к чему. Придя к этому решению, я позволила горничным привести себя в порядок. Мне уложили волосы короной, вплели в них бриллиантовые заколки, присланные Витором. Запястья украсили браслеты, а на шею мне надели ожерелье изящной работы. Присмотревшись к нему, я обнаружила довольно мощные защитные плетения. Из зеркала на меня смотрела настоящая красавица. Я даже не сразу узнала себя. Платье село по фигуре и внезапно преобразило мой облик. Девушки с восхищенными вздохами все еще порхали вокруг меня, поправляя складки платья и огрехи прически, но в целом мы успели все сделать к приходу к Талхару. Он предстал во всем черном, лишь золотая брошь на грудного платка, запонки и пуговицы выделялись на общем фоне. Волосы были уложены волосок к волоску, бросалось в глаза то, что он не взял с собой меч. Это было непривычно. Но, как оказалось, это мера предосторожности. На бал нельзя проносить оружие. Настя. Восхищение в его взгляде стало самым лучшим комплиментом. Ты невероятна. Он сжал мою ладошку в своих ладонях, а потом, развернув, коснулся губами изгиба кисти там, где неровно бился пульс. Я волновалась перед встречей с хранителем. Быстрее бы. Во дворце ввели дополнительные меры безопасности, и теперь в больный зал пускали только после сканирования, которого не избежали даже мы с Кталхаром. Моя охрана осталась здесь, и я даже вздохнула с облегчением. Бал проходил в обширном зале. Белоснежные стены, казалось, излучают мягкое сияние. Потолки украшала иллюзия, имитирующая ночное звездное небо, где медленно выстраивались в ряд планеты. Играла живая музыка, в центре зала танцевали несколько пар. Среди разряженной толпы двуликих и людей сновали слуги в серебристой форме, разнося на подносах напитки и закуски. — Ты будешь вино? — спросил Кталхар, ведя меня через зал. — Я не пью. Кталхар остановил одного из слуг и взял для меня фруктовый шипучий напиток в хрустальном бокале. Я с благодарностью взяла напиток. Оглядевшись, я поняла, что в своем закрытом платье весьма выделяюсь. Да, я не светилась блеском драгоценностей, как многие дамы на балу, но... Неловкости не чувствовала. Главное, мне самой нравилось, как я выгляжу. Кталхар даже вытащил меня на один танец. Оказалось, все не так страшно, мне даже немного понравилось. Вот тогда я и заметила еще одну скромницу. Голубое с серебром платье на девушке было еще более закрытым, чем мое, хотя вовсе не скрывало ее хорошей фигуры, да и драгоценностей на ней почти не было. «Кто это, — Кто эта девушка? — спросила я у Тала, кружась с ним в танце. Кейтерин, личная ученица Дрейсона. Тал резко помрачнел, когда понял, о ком я спрашиваю, и сильнее обхватил мою талию. К Кейтерин подошел мужчина с явным намерением пригласить на танец, но быстро ретировался, когда возле нее появился Витор. «О ней вместе, да?» — я спросила раньше, чем подумала. «Глупая, видно же, что Тал до сих пор не остыл, и упоминание Витора его бесит. Я-то пошла с ним на бал, чтобы не обидеть, да и просто, чтобы не быть одной». «Возможно», — отозвался Тал, неопределенно дернув плечами, и специально увел в сторону. «На мгновение я встретилась взглядом с Витором». Он словно выискивал меня в зале, но я сразу отвернулась. На душе стало грустно и тоскливо. Все очарование Бала ушло. Внутренне я ругала себя за такую реакцию. Когда я сбегала, думала, что мои чувства навеяны связью. Была уверена, что они пройдут, как только связь оборвется. Но ничего не изменилось. Нет, я не могу сказать, что люблю Витора. Но он стал моим первым мужчиной. С ним я многое пережила, правда, больше плохого. Но стоило признать, что я не могу оставаться к нему равнодушной. По крайней мере, для этого должно пройти больше времени. Я больше не танцевала. Началась торжественная часть. Гости расступились, освобождая центр зала, известная певица исполнила песню, под которую выступили профессиональные танцоры, а потом Появился король. Его появление вызвало в душе досаду. Антей выглядел величественно в дорогой одежде и мантии. Длинные пепельные волосы были распущены, голубые глаза смотрели прямо, уверенно. Голову венчала корона. Сияние ауры выдавало в нем сильного мага огня, но я считала, что аура-хранителя будет чем-то выделяться, а тут такое разочарование. Наверное, в этом нет ничего особенного. Видящих тоже сложно определить по ауре, да и во мне, хранителя, узнают только видящие, но все же. Нибала — сплошное разочарование. Хорошо, что после речи Антея я смогу покинуть больный зал и переговорить с ним. Речь короля встретили бурными овациями. Гости потянулись к Антею, чтобы поздравить с великим праздником. Снова заиграла тихая мелодия, начали разносить напитки, говорили тосты. К тому моменту я окончательно устала от бала, от красивого, но тяжелого платья, непривычных украшений и высоких каблуков, от шума и людей. Поэтому с трудом дождалась, пока король покинет зал. Тал собирался меня проводить в кабинет Антея, где должна была пройти встреча. Я не возражала, ведь все равно не знала, куда идти. Король хотел поговорить со мной без посторонних глаз и лишнего официоза. У дверей бального зала нас перехватил Витор. «Я провожу тебя, мне нужно срочно с тобой поговорить». Серые глаза смотрели холодно и отчужденно. Он выждал, пока я попрощаюсь с Талом. «Спасибо за вечер». Я сжала ладонь Тала. Но улыбка получилась искусственной. Я жутко волновалась. Перед встречей еще предстоял разговор с Витором. «И тебе». Тал снова поцеловал меня в изгиб кисти. Я двинулась за Витором. В душе нарастала тревога. Витор прошел в пустую гостиную. Все гости сейчас находились в бальном зале. Официальная часть закончилась, танцы стали зажигательнее, можно было выпить крепкий алкоголь. Виттор развернулся ко мне. Я вдруг четко поняла, что мужчина, стоящий передо мной, мне не знаком. Он чужой. Натан, он жив? Жив. Знакомые губы искривились в злорадной улыбке, столь чуждо смотревшейся на лице Витора. «Пока жив», — добавил он, метнувшись ко мне. В его ладони появился клинок. Черный металл лезвия словно поглощал свет, давил своей силой. Я отскочила назад, срывая с шеи сигнальный амулет, чтобы оповестить об опасности. Со второй ладони сорвалось атакующее заклинание. Не самое сильное, но я еще мало практиковалась в магии. Опасное плетение было просто рассечено легким взмахом кинжала. Лезвие устремилось к моему сердцу, без труда рассеивая защитные щиты, потому что это оружие было создано, чтобы убивать магов, таких как я. Именно из такого металла был выкован каратель Натана. Меня спасли не сложные магические плетения, не сила собственной магии, а рефлексы, выработанные многочисленными тренировками Натана. Я перехватила руку некроманта, отводя ее в сторону и, насколько возможно, отклоняясь от удара лезвия. Клинок покасательный ударил по ребрам. Меня обожгло чудовищной болью, словно Аутем уже начал впитывать в себя мою силу. Послышался топот ног. Лжевитор легко высвободил руку из моего слабого захвата, вновь замахнулся, намереваясь завершить начатое. Я же, почти ничего не осознавая от боли, сжала артефакт телепортации.